«Какая-нибудь маленькая смелая чепуха, какое-нибудь богослужение и праздник осла, какой-нибудь старый веселый дурень, заратустра, вихрь, который дыханием своим надувает вам души. Не забывайте этой ночи и этого праздника осла, вы, высшие люди. Это изобрели вы у меня, это принимаю я как доброе знамение. Нечто подобное изобретают только выздоравливающие».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 Его взор потух, его язык заплетался, его ноги дрожали. И кто сумел бы отгадать, какие мысли бежали тогда по душе Заратустры? Но видно было, что дух его отступил от него, бежал впереди и находился где-то в широкой дали, блуждая, как сказано в Писании, над высокой скалой между двух морей, между прошедшим и будущим, как тяжелая туча. Но мало-помалу, пока высшие люди поддерживали его, немного пришел он в себя и отстранил рукою толпу озабоченных почитателей, однако он не говорил. Но вдруг повернул он быстро голову, ибо казалось, что он услышал что-то, тогда приложил он палец к губам и сказал «Идем!». И тотчас водворилась тишина и тайна вокруг него, а из глубины медленно доносился звук колокола. Заратустро прислушивался к нему так же, как и высшие люди — Потом он вторично приложил палец к губам и опять сказал «Идем, идем, полночь приближается». И голос его изменился.